В результате женщина сидела, набираясь духу для неприятного разговора, совершенно не зная, с чего начать. Но и оттягивать разговор не имело смысла. Чего ходить вокруг да около? Надо сказать все прямо, как есть. «Послушай, Тасенька, ты уже взрослая девушка на выданье...» При первых же словах Тася поняла, о чем пойдет разговор. Сердце ее очищенно забилось. Неужели, пока она спала, Михаил попросил ее руки? «Ах, как бы это было здорово!» «Тасенька, ты должна знать, что мы с отцом не можем дать за тобой приданного. Но это не значит, что тебе не надо выходить замуж. Наоборот, твой папенька хочет тебе счастья, хочет, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Ради этого он присмотрел для тебя выгодную партию». Тася вся вытянулась в струнку, внимательно слушая матушку. Но из всего сказанного уловила лишь то, что речь идет о другом человеке, поскольку поручика никак нельзя назвать выгодной партией. — Матушка, вы хотите выдать меня замуж? — За кого? — спросила она в нетерпении. Алена Ильинична добро улыбнулась, смягчая свой ответ. — Фабрикант Сапожков видел тебя на святочных гуляниях и проникся большой симпатией. Пока он не просил твоей руки, но твой отец надеется, что это в скором времени произойдет. Тася отлично помнила святочные гуляния. Еще бы, после заточения с бабушкой, это было ее первое гуляние. Все выглядело вполне пристойно. Она приехала в парк с родителями, поскольку девице нельзя появляться на людях без сопровождения родных, и уехала с ними. Но вот гуляли они врозь. Родители в парке дали ей полную свободу, не смущая ее своим присутствием. А Тася веселилась с Михаилом. Катались с ледяной горки и на карусели, ели пирожки, смотрели на кулачные бои. «Интересно, где увидел ее Сапожков?» И вдруг Тася напряглась, вспомнив один волнительный эпизод. Она с Михаилом защищала снежную крепость, и один очень настырный господин все пытался ее скинуть сверху. Ему это вскоре удалось, и они кубарем покатились вниз. Тогда Тася не придала этому значения, но сейчас вдруг отчетливо вспомнила, какими глазами смотрел на нее тот господин. В них было восхищение и еще сквозило что-то, что смутило ее, заставило сильнее биться сердце и вспыхнуть румянцем щеки. Тася не сомневалась сейчас, что тот господин и был фабрикант Сапожков. Тася слукавила, если бы сказала, что ничего не знала об этом человеке. Фамилия его в городе была очень известной. Она слышала о Сапашкове как о благодетеле, не средств для процветания города. «Матушка!» Он же старый, сказала Тася, умоляющая, сложив руки на груди. Да что ты, Тасенька, с чего ты взяла? Тридцать лет самый возраст для жениха. Сапожков стоит миллионы. Ты будешь купаться в роскоши. Тридцать лет для Таси звучало так же, как шестьдесят. Все старше двадцати пяти казались ей древними стариками. Она решила прибегнуть к последнему средству. «Матушка, я люблю Михаила Щербатова», — произнесла она и ужаснулась, поскольку вовсе в этом не была уверена. Но сейчас пошла на это признание, лишь бы родители не заставили ее выйти замуж против воли. Алена Ильинична с жалостью взглянула на дочь. Она понимала юное сердечко, ведь сама была в таком же положении много лет назад. «Сейчас те события кажутся далекими» а иногда всплывает сомнение. А было ли все? Не пригрезилось ли? Большая усадьба в Подмосковье, роскошные залы и наряды, страстная любовь к бедному поручику, запрет с ним видеться. Она думала, что ее любовь растопит лед бабушкиного сердца. Алена Ильинична рано потеряла родителей и жила у бабушки. Она была единственной любимой внучкой. Алёна думала, что, сбежав с поручиком, накажет бабушку. Она соскучится и в конце концов простит. Бабушка не простила. Внучка была проклята и забыта. Бабушка ничего не хотела о ней знать и запретила упоминать в доме её имя. Алена Ильинична